Отчего древние имена Нимф и Амазонок звучат так: Лев Киппа белая кобыла, Меланиппа черная, Никиппа, победоносная, Айниппа, милосердно убивающая кобыла. А позднее, когда животные и божества утратили свое значение, имена переменились, подтвердил философ.